В финале пьеса вновь оборачивается комедией, и веселая развязка кажется тем более приятной, что она совершенно неожиданна. Герцог Ришелье, которому маркиза открывает глаза, приходит вовремя и выводит всех из заблуждения. Дубинье под занавес торжественно представляет «Мадемуазель Дебелель — моя жена». «Герцог Ришле — мой лучший друг!» Сент-Бёв язвительно заметил, что герцог, должно быть, улыбнулся, услышав во время венчания, что ему выдают патент названия «лучшего друга». «Может быть, в пьесе?» следовало бы добавить еще один чисто комический акт под заглавием «Два года спустя». Роже де Бувуар оказался бы в этом случае незаменимым соавтором. Ну и в таком виде комедия имела бешеный успех. Она была последним триумфом «Мадемуазель Марс» которая в 60 лет сыграла Габриэль трогательно, как и подобает инженю. Молодость в театре — всегда вопрос условности. Фермен, который был первым другом Дюма в комедии францез, исполнял роль герцога Ришелье с чисто аристократической заносчивостью. Словом, прелестный спектакль. Дюма, ободренный успехом, захотел повторить себя. В 1841 году он отдал театру пьесу «Брак при Людовике XV», написанную, как он сам признавался, на довольно избитый сюжет, который, однако, можно было омолодить остроумными деталями. Это старая история о двух супругах, поженившихся по воле родителей и расставшихся по обоюдному согласию. Но потом они признают свою ошибку и покидают он, любовницу, она поклонника, которых они, как им казалось, любили и сходятся вновь, на этот раз по взаимной склонности». Комедия «Воспитанница Сен-Сирского дома», 1843 год, была встречена менее благосклонно. Она, как и все пьесы, выходящие из-под пера этого автора, писал сен дюбев Жюсту Оливье. Довольно жива, увлекательна и не лишена занятности но ее портит незавершенность, небрежность и вульгарность. Ну, посудите сами, станет ли воспитанница госпожи Ментенон разговаривать, как Лоретка с улицы Гельдер? Читая Дюма, все время восклицаешь, какая жалость. Теперь я начинаю думать, что мы ошибались на его счет. Он из тех натур, которые никогда не достигли бы подлинных высот и вообще не способны к серьезному искусству. Нам кажется, что он разбрасывается и не реализует своих возможностей, тогда как на самом деле он как раз пускает их в ход и выигрывает еще и на том, что заставляет публику думать, будто он мог бы создать нечто лучшее, тогда как на самом деле... «Он на это совершенно не способен». «Жюль Жанен яростно напал на пьесу. Если это убожество будет и впредь продолжаться, придется закрыть французский театр». Перед премьерой только и разговоров было. «Ах, вы увидите, как это интересно! Ах, вы услышите! Сколько шума из ничего!» Дюма сердился, и так как от природы был добр, ответил неловко. Мстительность.